И они жарятся очень своеобразно, приобретая особый приятный вкус. Вот такие блюда, независимо от того, из птицы они или из мяса, носят название жаркова. То есть жареного в пару жира или в масляном пару. Несколько слов о времени жарения и о способах определения готовности блюда. Выше уже было сказано, что скорость жарения зависит в значительной степени от способа жарения и вида посуды. Это касается в основном тестяных изделий, картофеля и других овощей, рыбы, фаршеобразных изделий и в меньшей степени мяса. Главное создать корочку, обжарить. Это 1-2-3 минуты. Затем у овощей, например, основное жарение под крышкой отнимет 7-10 минут, в зависимости от величины куска, которые будут затрачены на размягчение массы продукта под корочкой. Чем лучше и аккуратнее, полнее произведено обжаривание, тем плотнее сделана корочка, тем быстрее произойдет и само жарение, готовность блюда. Поэтому начальная стадия, хотя и короткая, но очень важная. Вот отчего при пряжении ошибок бывает меньше. Там обжаривание получается полнее и аккуратнее. Рыба обжаривается и жарится точно по тем же правилам. Но здесь надо обращать особое внимание на ее панировку, на то, чтобы оболочка из муки или сухарей не треснула, не прорвалась во время жарения. Иначе сок вытечет, и жарение затянется, а само блюдо станет менее вкусным. Мясо же, которое панирует само себя, так как выделяя сок, образует корочку из сока и масла при жаренном огнем, требует большего внимания. И большего времени жарения. Если пропущен момент его наибольшей мягкости, когда сок не начал еще выходить за оболочку, то мясо становится жестким, и его надо жарить дольше. Поэтому жарение мяса требует немалой поварской сноровки, опыта и квалификации. Проверка готовности жареного мяса производится толстой иглой. Если выступает не кровь, а сгусток сероватого сока и игла свободно, без усилий, входит в кусок, то мясо готово. Но чаще мясо не жарят, а тушат. Это занимает больше времени, иногда втрое-вчетверо, но зато дает гарантированный эффект. Тушить можно также овощи, но рыбу не тушат. Она успевает быть готовой, за 5, 10, 15 минут и при простом поджаривании. Тушение. Тушение – это приготовление блюда с помощью масла, воды и кислот, соединенных вместе. Оно невозможно без жарения и может быть иногда продолжением варки. Это процесс вспомогательный, а не самостоятельный. И во всех случаях завершающий. Соединение жарения и варки или дополнение к жарению и варки. Тушат в основном мясо, птицы твердые овощи, требующие лучшей разварки. Цель тушения сделать продукт мягче, вкуснее. Замаскировать консистенцией и вкусом невысокое исходное качество продукта. Поэтому, если повар видит, что мясо старое, неупитанное или мороженое, а не парное, то он сразу должен принять решение либо превратить его в фарш и затем жарить, либо сразу же готовить тушеное блюдо. Дефекты сырья вовсе не освобождают настоящего повара от ответственности за качество блюда, а наоборот побуждают его лишь еще внимательнее отнестись к правильной обработке. Чем хуже сырье, Тем мельче должно оно нарезаться, тем интенсивнее обжариваться и тем дольше тушиться. Только применение всех этих методов в комплексе позволит приготовить блюдо хорошего качества. Основные условия тушения.